Василий Иванович Немирович Данченко. Почему я не сделался охотником? Далеко это было отсюда. Очень далеко. Под горячим небом юга, На знойных песках забытой косы. Длинного и бесплодного мыса, Протянувшегося от устьев Волги В глухошумящие, неугомонные волны Каспийского моря. Едва ли многие знают этот клочок земли, Печальный, заброшенный, сожженный солнцем, Насквозь пропитанный по своим окраинам соленой влагой, Но не оставленный людьми. Для того, кто родился на нем, эта золотая сыпучая почва, холмы, кажущиеся издали пламенными под лучами заката, исполнены особой, только им одним и понятной прелести. Изредка чахлая травка, два-три кривых деревца, тени которых недостаточно, чтобы прикрыть воробья. Вот и вся растительность этого уголка. Вероятно, для того, чтобы пополнить недостаточность природы, люди расписали там стены своих домов необычайными зелеными листьями и такими цветами, перед которыми остановился бы с недоумением любой натуралист. По цветам этим, изображенным той уже незатейливой кистью, порхают несуществующие птицы, и наивные обитатели забытой косы с восхищением и гордостью показывают свои дома редкому путешественнику, вздумавшему заехать на их тихую и мирную пустыню. Я попал туда совершенно случайно. Выехав из Астрахани в море на одной из небольших рыболовных шхун, выдержавший шторм в Каспии, порядком нас потрепавший, я рад был даже подобию твердой земли, которая бы не качалась, с утра до ночи и с ночи до утра, подо мною, где бы бешеный вихрь не свистал в снастях и не обдавал нас соленой пеной, сорванных с гребней неутолимых волн, словно задавшихся целью во что бы то ни стало разбить наш крошечный и плохо сшитый кораблик. При таких условиях и забытая коса могла показаться раем, а ее два-три деревца — лесом. После нескольких бессонных ночей хорошо выспался я в избе у одного рыболова, не слыша ни плача детей, ни говора окружавших меня рыбаков, только что воротившихся с неудачного промысла. Утром я выбрался на улицу, то есть на пески, которые, понижаясь, уходили в море. Солнце уже поднялось и жгло. Каспийская даль вся сверкала под его лучами. Мерные волны одна за другую набегали на отмели и опять уходили назад, оставляя на берегу только капризные извивы серебряной пены. «Что же я буду делать сегодня?» В сотый раз задавал я себе вопрос и не знал, как его решить. К счастью, вдали показалась очень странная фигура. Громадный, точно обугленный под этим беспощадным солнцем армянин, с таким носом, которому могли бы позавидовать все редкости любого музея уродов. Этот нос положительно перевешивал его обладателя, хотя этот последний старался как можно более держать его выше, к небу, и тем самым придать своему лицу необыкновенно бравый вид. Арменин был в своем национальном костюме, с заброшенными за плечи разрезными рукавами шелкового бешмета, в высокой барашковой шапке и с ружьем в руке. Завидев меня, он поклонился. Здоров будет, приветливо проговорил он. Здравствуйте, ответил я ему. Зачем приехал? Рыба покупать? Нет, отдохнуть немного. В море буря была все это время. А, -а, -а, -а, -а, -а, а, разочарованно протянул он. Я думал, за рыба. Мне много рыба есть. Хорошая рыба. Такой рыба сам царь нет. Вот какой мне рыба есть. Куда этого собрались с ружьем? На охоты ходить хочу. С необыкновенно гордым видом ответил он. Дыки птиц стрелять. Да разве здесь есть дикая птица? И дыка птица есть. «И дыкий лес есть!» С явным и большим удовольствием он указал на два деревца, мерещившиеся на горизонте. Едва ли араб, сожженный солнцем пустыни более гордится несколькими пальмами своего одинокого оазиса, чем этот армянин лесом забытой косы. «Позвольте мне пойти вместе с вами». Деваться было некуда. Следовательно, и видеть диких птиц в этом лесу представлялось уже немалым развлечением. «Пойдем, дюша мой!» Он молодцовато вскинул ружье на плечо и двинулся вперед. Ноги наши тонули в песке. Солнце жгло немилосердно. Даль, переполненная светом, слепила глаза. Волны шумели направо, но они не несли с собой прохлады. Это был последний остаток бури. Раз разыгравшись, они не могли успокоиться сразу, хотя ветер давно упал, и неподвижный воздух все больше и больше раскалялся, несмотря на ранний час утра. В полдень будет невозможно. Спать будем. У нас, дюша мой, хороший климат. Ночью спим, дном спим. Когда же вы работаете? Я никогда. «За чего работать? Привезут рыба, мы покупаем, вот и все». Совсем усталый и обливаясь потом, я завидел деревца уже невдалеке перед собою. Мой товарищ, несмотря на свою баранью шапку, подбитый ватой архалук и шелковый бешмет, шел как ни в чем не бывало, только колоссальный нос его казался немножечко краснее. «Где же дикие птицы?» «Сейчас! погоды немножко! Пойдем пугать будем!» Мы подошли вплотную. Два деревца уже искривлялись перед нами. Очевидно, собирались вырасти тополи, а выросла бог знает, что такое. Армянин остановился внизу, добросовестно продул ружье, зарядил его. Очевидно, диким птицам Он хотел дать время на предсмертные распоряжения. Нужно заметить, что он все это производил с таким шумом, что не только дикая, но и всякая другая птица разом бы могла сообразить, что Карат Саркизович явился сюда вовсе не с миролюбивыми наклонностями. Тем не менее, как и не напрягал зрение, диких птиц нигде не было. Ни на земле в редкой траве, выросшей у подножья деревьев, Не на самых деревьях ну где же птиц погоды сейчас мы их пугать будем как пугать армянин необыкновенно хитро улыбался и подмигнул мне проделав всевозможные операции с ружьем он спокойно прислонил его к дереву и давая ходить кругом приседая на корточки и очевидно высматривая что-то «Пожалуйста, кричи немножко!» «Зачем же я кричать стану?» — расхохотался я. «Ты будешь кричать? Петица будет летать? Я буду стрелять. «Да у вас еще и ружья в руках нет!» «Когда петица будет летать, я буду ружье бирать!» Но дело случилось скорее, чем я думал. Все приседая и подскакивая, Армянин верно что-то заметил. Схватил свое ружье в одну руку, а другую взялся за ствол тополя. «И давай трясти его». Вверху, где довольно густо перевивались ветви и листья, еще ничего не показывалось. Армянин нагнулся, поднял несколько камешков и принялся швырять их вверх. Теперь и я увидал, в чем дело. На вершине, в самой чаще листьев, Чернело небольшое гнездо. Я хотел было остановить неукротимого охотника, пошел к нему, но в это время ловко пущенный камень попал прямо в гнездо, и с него слетела какая-то прихорошенькая, хохлатая серая птичка. «Зачем?» — крикнула я, но было уже поздно. Армянин живо прицелился, гром выстрела — разбудил дремавшие окрестности. Серое облачко дыма издуло, сорвалось и медленно стало расплываться в воздухе. Арменин же, стреглав, бежал куда-то. Через несколько секунд он вернулся назад, гордо держа в руках убитую птицу. Неуразимо было жаль ее. «К чему такое убийство? Это не дичь, которую можно было бы есть». Перья ее тоже никуда не годились. «Что вы с ней будете делать?» — спросил я охотника. «Брошу. Покажу своим и брошу». И для этого убивать хорошенькое, выводившее детенышей создание. Птица висела у него на поясе, вниз головою, с глазками, уже покрытыми сероватой пеленой, и бессильно опущенными серыми крыльями. Не успели мы, впрочем, отойти и нескольких шагов, как издали послышалось тревожное чириканье, громче и громче. Наконец подлетевший к дереву с гнездом, самец вился, вился над ним, и потом стрелой кинулся к нам, крича во все горло. «Могу вас уверить, что в крике этой маленькой пташки Слышалось сознательное отчаяние и гнев Она мигом сообразила, в чем дело Увидев свою подругу, висевшую на поясе у охотника Вместо того, чтобы улететь назад Храбрая птичка неистово бросилась на него Махая перед самым громадным носом армянина Своими быстрыми крыльями Казалось, она хотела клюнуть его в лицо Ни на минуту не прекращался ее печальный крик Казалось, она спрашивала его, «Зачем? За что?» И действительно, за что было нарушено счастье этой маленькой семьи? Охотнику, впрочем, была недоступна жалость. Не успел я еще опомниться, как он приложился и выстрелил вторично. Крылатый герой, неподвижно и бездыханно, упал у его ног. Он поднял его и присоединил к самке, болтавшейся у пояса. «Зачем вы его убили?» — спрашивал я у него. «Мне невыразимо было жаль эту еще час назад счастливую пару». «Когда мне ружье есть?» — оправдывался Армянин, вовсе не сознавая своей жестокости. И дикой лес забытой косы... После того остался без птиц. А я, несмотря на любовь свою к лесу, полям и горам, никогда уже больше не мог сделаться охотником. Всякий раз, как я брался за ружье, передо мной мелькал этот маленький крылатый герой своим крохотным горлышком, грозно требовавший у двуногого злодея отчета. Совершенный им жестокости.